Глава двадцать шестая. На том конце стола поднялся Гелон, оглядел всех с отеческой улыбкой на юном лице, скинул кубок. Разговоры разом умолкли. Дорогие друзья, сказал Гелон, я покину наш пир, чтобы с братом и его другом продолжить пир в своих покоях. А вы продолжайте, веселитесь, как будто я с вами. А еще лучше, как будто меня нет вовсе в городе. Тогда вы черти! Вообще на головах ходите. В зале захохотали, стали выкрикивать славу великому Гелону, но Олег не увидел облегчения на лицах гуляк, что царь уходит, теперь можно будет гулять вольнее. И при Гелоне, видать, не очень-то стеснялись. В покоях Гелона уже был накрыт небольшой стол, всего на четверых. На широких блюдах только грозди винограда, яблоки и груши, да кувшин в окружении четырёх золотых кубков, дивная работа. Да, подумал Олег яростно, пока Гелон уже на правах хозяина указывал кому куда сесть. А кое-ем прав. Умный должен уметь делать выводы, а он, Олег, умеет их делать. Вывод, к которому подталкивал умудренный жизнью верховный жрец Ясен. Будь как все, иначе жизнь станет невыносимой. Если в знании или умении оторвешься от простых людей слишком далеко, тебя перестанут понимать, а раз так, то сочтут безумцем. Тебя полетят камни, от тебя отвернётся любая женщина. Но так поступил бы умный, проговорил он с глухой яростью. А кто сказал, что я хочу быть всего лишь умным? Кто ищет, тому назначено блуждать. Облуждающий всегда выглядит нелепо для тех, кто сидит на завалинке и лузгает семечки. Нелепо и смешно. Это сидящие в норках смеются, указывают пальцами, даже снисходительно жалеют. Вот даже сильнейшие чародеи, а ниже мудрейшие люди. Так должно быть. Не поняли его идеи с направлением людей по пути правильному и праведному, сопротивлялись, пришлось силой. Но он ушёл и уже несколько лет не показывался в совет. Но они всё равно не разбегаются по норкам, ощутили вкус к большой работе, к настоящей власти. Вот так истины, признаваемые сейчас бесспорными, когда он их провозглашал. выглядели дурью или сплошной нелепицей. Гелон обратил внимание на его напряжённый вид. Сказал доброжелательно: "Друг моего брата, ты был печальным, когда прибыл, а сейчас в твоих глазах печали стало больше. Что-то случилось?" Олег раздвинул губы, засмеялся как можно безpečнее. "Разве можно быть печальным в твоей благословенной стране?" Гелон смотрел в его лицо внимательно. Глаза не по возрасту мудрые стали грустными. Тебе много выпало, сообщил он, словно для Олега это была новость. И ты нечто носишь на плечах незримое, но очень тяжёлое. У тебя может подломиться хребет. Разве у тебя нет друзей, чтобы приняли часть тяжести? Поделись со мной. Если бы ты знал, сколько я ношу в себе чужих слёз, обид, горестей. Олег невольно усмехнулся, уже без принуждения. Гилон, я восхищаюсь тобой. Но всё же мои горести не совсем такие, как у земледельца, у которого захворала корова. Аком, который слушал их внимательно, с Олега не сводил глаз, дёрнул Гилона за рукав, обранил негромко: "Не печаль наша страшна, а наши дешёвые радости". Гилон не понял сразу, спросил: "Не страшась уронить достоинство правителя, который знает, оказывается, не всё на свете. Почему? Акум ответил, всё ещё не спуская глаз с Олега. Человек радуется и останавливается. Кажется, что вот уже сумел, достиг, получил, добился. А человек, у которого в сердце печали и беспокойства, может дойти до края света. А если печали с чем в груди не оставит его за это время, то пойдёт и дальше, за край. Не допытывайся. У нас своя дорога, а он пусть идёт своей. Алекс просил, переводя разговор на другое. Гилон, мы не перестаём дивиться изобилию в твоей стране. Как тебе это удалось? Гилон развёл руками. Сам удивляюсь. Нет, правда, не прикидываюсь. Понимаешь, я никогда не любил сражений. Агафирс и скиф вечно дрались либо друг с другом, либо вместе нападали на кого-то посильнее. Пропадали на охоте, а я, хмм, домики из песочка строил, раненых зайчиков подбирал, лечил, а потом выпускал. Пробовал Муравьёв убедить жить дружно. У нас во дворе жили мелкие чёрненькие и крупные красные. Так вот, они постоянно воевали, а моё детское сердце кровью обливалось. Я ведь любил и тех, и других. Словом, когда мы со скифом ушли, то со мной ушло немало народа. Меня назвали царём, хотя какой я царь? Мы построили этот город, а потом заморились каждый год переносить городскую стену дальше. Что? Так быстро плодитесь? Гелон вяло отмахнулся. Владимирся. Да, но к тому же к нам едут ото всюду. Ну, те, кто воевать не любит. Не поверишь, но таких набралось очень много. Поверю, сказал Олег. Скиф сердито сверкнул глазами. Мужчины, которым не нравится воевать трусы, жалкие трусы. Но всё равно, сказал Гилон. Я велел ставить стены крепкие, а стражей назначил из самых чутких. Те, кто не любит воевать лакомая добыча. Потому у нас почти нет хорошей конницы, ибо не собираемся никуда в походы. Зато у нас самые крепкие стены. А на стенах достаточно камней смолы и смолы всякого оружия, чтобы внизу полегло огромное войско. А наши колдуны неустанно укрепляют мощь стен, выявляют лазутчиков. Попадаются через чур много, вздохнул Гилон. Поверишь ли, даже из таких стран бывает, что и слыхом о них не слыхивал. Чтобы напасть на нас, им надо пройти десятки земель, где их перебьют раньше. Но рыщут, выведают, таятся. И велелись бы открыто, я бы сам все показал. Такими стенами любой правитель бы хвастался, а так приходится их всех накол. Прямо на городской площади, чтобы все видели. Скиф сказал ехидно. А я слышал, что в твоей стране вот уже лет десять никого даже не пароли. Так и знал, что брехня. Гелон задержал цепляющую ножку урта, в глазах были изумление и обида. Почему, бряхня? Последний раз подданного казнили в самом деле лет 5 тому. А это чужаки. Их не жалко? Да нет, просто они уверены, что лучше украсть, чем попросить. И чтобы мои подданные убедились, что это не так, селазудчики умирают на городской площади долго, очень долго. Правда, я велел на ночь их добивать, чтобы не мешали спать криками. Алекс просил деловито: "А казнь совершать утром? Не слишком рано?" ответил Гилон рассудительно. "Чтобы народ выспался после трудового дня, по завтракал, пришёл на площадь в хорошем настроении, вот тогда и начнётся это. Даже не казнь, как считают некоторые, а наглядный урок всем, кто смотрит, что законы лучше выполнять, лучше и безопаснее. А если жизнь чем-то трудна, то приди и скажи у правителю" А если тот не сможет помочь, то мне. Разве не понятно, что я кропно заинтересован, чтобы все жили богато и счастливо? Счастливые не бунтуют, не разбойничают, а с богатых больше идет денег в казну. К тому же, наслышавшись, что у нас тут чуть ли не вирий сюда едут и едут переселенцы, страна Гелония растет. Скип все это время юрзал, словно из сидения торчал острый шип. Ел то очень быстро, то вообще замирал. А взгляд устремлялся поверх голов в тревожную игра хочущую копытами даль. В глазах мелькали отблески пожаров, там проносились призрачные фигуры всадников. Падали люди, рушились стены. Гелон говорил всё тише, сбивался. Он тоже видел глаза брата, и лицо правителя Гелонии становилось всё несчастнее. Скиф со стуком отодвинул тарелку. Гелон тут же замолчал напрякся. Олег опустил глаза. Стало неловко за то, что сейчас произойдёт. "Брат", проговорил скиф. "3 дня тому мы встретили старого воина. Тот ехал задумчивый, потом услышал наших коней, скинул голову, увидел нас. Никогда не забуду, с какой радостью и счастьем он воскликнул: "Колаксай!" А потом помрачнел, сказал недружелюбно: "Кто бы ты ни был, незнакомец, ты не имеешь права быть настолько похожим на лучшего из людей". И вот царь Аколаксая, понимаешь, чужой человек назвал его лучшим из людей. Гелон кивнул. Он соглашался, что их отец лучший из людей. И пусть каждый простолюдин, каждый человек на свете считает именно своего отца лучшим из людей, но всё равно лучший из лучших Аколаксай, отец Гелона, скифа Агафирса. А Миш была тогда лучшей из женщин, добавил он. Всё-таки отец был не совсем прав, что взял её обманом. Нет, нет, я не оправдываю ее. Я ведь тоже ушел. Разве ты забыл? Она и сейчас говорят самая красивая из женщин на всем белом свете. Не даром отец сходил по ней с ума. Не даром пошел на такую хитрость. Скиф вскипев ударил кулаком по столу, вскочил. Ты осуждаешь отца? Отца? Гелон сказал мягко. Скиф, я тоже ушел. Помни, я не простил ее и тоже ушел. Скиф некоторое время испипелял его взглядом, не хотя опустился. Олег молчал, рассматривал карту. Мы должны отомстить, сказал скиф мёртвым голосом. Убийство нашего отца не должно остаться безнаказанным. Гелон сказал тихо. Но как? У тебя же царство. Не думаю, что оно уже сейчас уступает владением Миш. Гелон повторил настойчивее. Как? Как ты мыслишь мстить? Скиф огрызнулся. Как? Как всем стят? Месть святое дело, угодно богам и сердцу человека. Но кому? спросил Гелон. Ты понимаешь, что говоришь? Если бы речь шла о соседе, другое дело. Но на той стороне мать. Это она убила. И ты? Ты говоришь, что надо убить мать? Нашу мать, даже нашу маму? Скиф скривился, лаки на столе сжались так, что заскрипела кожа. скоей стиснутые зубы процыдел лют. А что предлагаешь ты? Оставить зло безнаказанным? Гелон покачал головой. Нет, я не даю злу свободу. Я борюсь со злом, и в моих землях нет зла, по крайней мере, большого и безобразного. Я уменьшаю зло. Если бы и другие так же уменьшали его в своих землях, мы бы очистили землю. Скиф вскрикнул: Но там, за перевалом, там убийца нашего отца Ризвица безнаказанно. Где её сынок Агафир справит могучим государством лишь потому, что согласился с её преступлением? Это разве справедливо? Гелон посмотрел на Олега, словно искал поддержки, но Олег молчал. Гелон сказал убеждающе: "Агафир, самый старший сын, он и должен был наследовать трон". "Нет!" воскликнул скиф. "Ты же знаешь, что мы оба были лучше" Мы побивали его в детстве, хоть в драках, хоть в знаниях, в великих битвах управления людьми, сбора налогов. Мы всё умели лучше. Даже ты, хоть и не любил драться, побивал его. Забыл? Трон занял бы я, либо ты. Но теперь он сидит там лишь потому, что согласился с подлостью. А кто допускает подлость, тот сам подл. Гелон кивнул. А всякий подлый, сказал он, нам враг. Видишь, Скиф, я с тобой согласен. И тоже борюсь с подлостью везде, где встречаю. Но я сперва хочу устребить ее здесь, а потом уже идти в другие страны. Я хочу быть чист, чтобы на чужие грязные пятна мог указывать своим чистым пальцем. Скиф стукнул кулаком по столу. Посуда подпрыгнула, хотя стол был массивным. Ножки из толстого дуба, а столешница толщиной в руку. Гелон. Я тебя не убеждаю в своей правоте, я знаю, что я прав. Я спрашиваю прямо, ты идешь со мной или нет? Вместе? Да, вместе. Месте нашей матери? переспросил Гелон. Ты так и не ответил. А что потом? Допустим, побьем ее войска. А войска там сильные. А Гафир с мечтает о войнах. Захватим город, побьем жителей, ворвемся с оскрываемыми мечами во дворец, ворвемся в спальню нашей матери? Что ты сделаешь? Убьешь? Скив зарычал, лицо перекосилось, на лбу и висках вздулись тугие жилы. Что ты такое спрашиваешь? Что ты спрашиваешь? Ты же знаешь, что смерть отца должна быть отомщена, иначе, иначе нет в мире справедливости. Гелон повернулся к коллегу. Что скажешь, мудрый волх? Есть на свете справедливость или нет ее? Олег буркнул не весело. Откуда ей взяться? Для того великий рот и создал нас, чтобы мы её установили. Скиф вскрикнул: "Видишь, и волх говорит то же самое". "Да?" спросил Гелон. "Тогда всё же ответь прямо. Ты вот так просто пойдёшь и убьёшь родную мать?" Скиф вскрикнул отчаянно: "Я не хочу её убивать, но я должен. Она убила моего отца, которого я даже не увидел". И они сидел у него на коленях. Он не подбрасывал меня в воздух, не учил ездить на коне, не учил держать деревянный меч. Она лишила меня отца. Она виновата. Гилонат отдвинул пустое блюдо, поднялся. Олег и Скиф смотрели, как правитель Гилонии прошёлся по комнате, нахмуренный, несчастный, с потерянным выражением на лице. Наконец остановился, посмотрел Скифу прямо в глаза. Я не пойду с тобой, брат. произнес он ясным голосом. Да наша мать поступила неправильно. Да наш отец не совсем честно взял ее в жены. Но все равно она не должна была его убивать. Да еще так подло! – вскрикнул скиф яростно. Герою умереть от яда? Какой позор! Убила как могла, – ответил Гелон. Сейчас вопрос в том, должны мстить или не должны. Вспомни. А ага Гафирс вообще считает, что мать права им стить мы не должны. Ты считаешь, что должны? Я оказался посередине. Да, мать не права. Я не хочу жить с ней в ее стране, не хочу своей доли наследства. Я ушел, отказавшись от родства с ней. Надеюсь, ей стало стыдно. Скиф вскипел, а Олегу стало неловко за Гелона. Похоже, средний брат не совсем понимает жестокости мира, в котором живет. С другой стороны, как-то ухитрился сделать свою крохотную страну. а сейчас совсем уже не крохотную, процветающий. Отец, выкрикнул скиф. Отец, его кровь взывает о отмщении. Отец умер без крови, напомнил Гелон мягко. Но ты прав, для отца надо было что-то сделать. Скиф уставился с непониманием. Для отца? Для него можно только отомстить человеку его убившему. Тогда его душа успокоится. Гелон покачал головой. В глазах было сомнение. Наконец проронил тихо. Я уже несколько лет пытался его отыскать. Я собрал колдунов, магов и волшебников, просил побывать в том мире. Только одному удалось попасть туда. Не знаю, сам он там был или только его дух, черадей и сам не знает, но он говорил с нашим отцом. Скиф вскрикнул с негодованием. Зачем ты тревожишь дух отца? Гелон медленно поднял голову. Взгляд его синих глаз, как внезапно заметил Олег, может становиться и вот таким же твердым, как диамант и чистой воды. Всегда готовые улыбки губы сомкнулись в плотную линию. Не ради любопытства, брат, не ради любопытства, а ради чего? Олег невольно затаил дыхание. Скиф тоже застыл. Гелон после паузы обронил: «Я просил узнать, как его вернуть в наш мир». Скиф ахнул. А из Олега вырвалось невольно. Ого, разве такое возможно? Невозможно для простых людей, ответил Гилон. Но не для героев. Скиф сказал потрясённо. Брат, ты делаешь, делаешь невозможное. Это я взялся за простое, понятное отомстить за отца. Кто из нас не мстит? Все мы. А ты? Ты. Я люблю тебя, брат. Ты единственный из нас. Нет, Из людей вообще, кто отказался ломать, а только строит? Я я, наверное, в твоих глазах совсем дрянь, да? Ведь я стараюсь отправить человека на тот свет, а ты стараешься оттуда вытащить. Олег вмешался. И на тот свет надо плохих людей из того света, хороших. Разница только в том, что убивать и вообще ломать и рушить всегда проще, чем строить. Я даже не представляю, как ты намереваешься освободить Колоксая. Скип сказал с надеждой: Это же Гелон. Ему всегда всё удавалось. Гелон бледно усмехнулся. Получалось, а не удавалось. Удача здесь ни причём. Я опять лет только говорил с магами. Уговаривал, обещал, просил. Затем покупал для них всё, что им требовалось. Почти все деньги оказались потраченными зря, но, как я говорил, один сумел добраться, поговорить. Я его отправил к самим владыкам того мира. Страшный тишизкий, прошептал Как? Как ты сумел? Слева и справа от города Руины, напомнил Гилон. Те, что слева, остатки храма подземных богов. Я подумал, не знак ли это мне? Не отсюда ли можно попасть в тот мир и вернуться? Олег вдруг побледнел, содрогнулся. Он вспомнил чёрное солнце подземного мира, сам ощутил на спине смертельный холод. Трудно поверить в то, что тогда совершили трое грубых и уверенных в своей правоте людей. Скиф спросил жадно. И что же? Жду, ответил Гилон сухо. Мак должен был вернуться ещё вчера. О чём-то другом боюсь даже подумать. Тогда всё сначала. Всё сначала. Но я не отступлюсь. Мне горько думать, что я сейчас старше своего отца.